Кто был в суде, тот в цирке не смеётся. Предыстория. В городе Серпухов в местной прокуратуре сидели и маялись от безделья помощники городского прокурора. Ну и думают себе: а не заглянуть ли нам в интернет? Благо он проведён в здании прокуратуры. Заглянули и наткнулись на текст моей книги, задергало обидно. И подумали: а не экстремистка ли она? Конечно, чтобы это выяснить, надо бы книгу прочесть. Ну кому читать? Буквок-то много. Да и картина «Прокурор, читающий книгу, вызовет ажиотаж на любом вернисаже. Это вам не какой-нибудь писающий мальчик». И тут знающие люди подсказали, а вы обратитесь к экспертам Батов и Крюкова, они за сходную цену книгу прочтут и любую нужную экспертизу сварганят. И скачали помощники прокурора книгу из интернета и отослали в самую Москву. в Российский институт культурологии, в котором эти прославленные эксперты полезную деятельность обозначают. Умельцы не подвели, нужную справку написали и Серпуховскому прокурору прислали. А тот в суд местный обратился с требованием признать означенную книгу экстремистским материалом. Сначала судья смутился. Уж больно нагло все было. Прокурор может обратиться в суд только как истец. Значит, чтобы был суд, а не посмешище нужный ответчик, автор книги. А прокурор в заявлении ответчика вообще не указал. Потом, чтобы признать книгу экстремистской, нужно хотя бы взглянуть на неё, а прокурор текст книги выводить поленился и только изделем фирмы Батов и Крюкова размахивает. Даёшь борьбу с экстремизмом. Короче, на первых порах суд оставил представление прокурора без движения, чтобы прокурор В заявление вписал ответчикам автора книги. Ну и книгу суду предоставил. Прокурор эту судейскую наглость обжаловал в Мособлсуд. И тот дал команду Серпуховскому суду «бей экстремистов». Правда, все же предложил прокурору показать суду хоть что-то, хоть издали напоминающие хоть какую-нибудь книгу. Помощники Серпуховского прокурора выругались, но кучу бумаг из принтера вынули, и стало дело об экстремизме еще красивше. Толстенькое такое. Правда, по закону экстремистский материал должен обучиться обосновать какое-либо злодейство из списка, указанного в законе о противодействии экстремистской деятельности. А помощники прокурора в этом законе подходящего злодейства для моей книги не нашли, так что предложили суду признать книгу экстремистской по универсальному закону о неприменении конституции и законов России в судах России. Ну как судья не могла признать книгу экстремистской по так красиво оформленному делу. И 13 июня 2012 года признала в МосОбл суде Тут, спасибо читателям, об этом узнал и я, и мой адвокат подал апелляционную жалобу в Мособлсуд. Как так? В Конституции в статье 44 каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества. Почему Мухины лишили этого права, даже не вызвав в суд? Надо сказать, что в Мосгорсуде на такие жалобы плюют, не повернув головы качан, но в Мособлсуде до такого градуса правосудия видать еще не дошли. И решение Сяпуховского суда... Мособлсуд отменил и сам взялся рассмотреть моё дело по правилам суда первой инстанции. Однако этот подвиг отнюдь не означал, что суд собрался рассмотреть дело так, как его рассматривают по закону, требующему равенства сторон в суде и рассматривать дело только по представленным сторонами доказательствам. Суд увидел, что доказательства экстремизма в деле нет. Поэтому самостоятельно, без какого-либо ходатайства прокурора об этом, принял решение вызвать в суд для допроса фирму Батов и Крюкова, то есть вместо самого прокурора начал обеспечивать его доказательствами. Мысль была понятна, чтобы эти эксперты в кавычках, научно в кавычках же языком, не сказали на заседании суда, а суд им поверит и признает книгу экстремистской, и пережив в моём присутствии. Мы это всё уже проходили. из-за этого. И из-за неявки представителя прокурора суд долгер рассмотрение откладывал. И вот наконец 24 января состоялось слушание. Судья-докладчик обрисовал дело в общих чертах. Предоставили слово представителю прокурора. Она тезисно подтвердила исковые требования и содержание сути своего иска. Поскольку я в данном случае пишу не о сути дела, то опущу суть прокурорских претензий. Я начал задавать вопросы прокурору, но судья-председатель Попробовала не дать это мне сделать. Я ей объяснил, что по гражданскому делу доказательствами являются показания сторон. Так, в связи с чем, она не дает мне получить доказательства в виде ответов истца на мои вопросы. Она замолчала, и мы с адвокатом задали прокурору 23 вопроса. Но опять-таки о них в другой раз. Скажу только, что представитель Серпуховского прокурора повторяла подвиг Зои Космодемьянской. На все вопросы следовал ответ «Не знаю». Она не знала, что за жанр моей книги задержала обидно. роман или научный труд. В чём суть книги? Никто в прокуратуре книгу не читал и не листал. Мало этого, помощница прокурора не знала, какие вопросы заданы для экспертного заключения фирмы Батов и Крюкова, кто по специальности эти эксперты и вообще не знала, какой вид экспертизы они проводили, скажем, лингвистическую, психологическую или криминалистическую. На все вопросы следовал стандартный ответ. Прославленные специалисты фирмы Батов и Крюкова вызваны в суд, уже они про ваше злодейство всю правду суду расскажут. Я начал читать возражение на иск, но председательствующая меня прервала. Суд отказался слушать мои возражения, невзирая на все мои доводы. Отказался под соусом того, что где раз возражения написаны, то суд прочтёт их при вынесении решения. Поскольку у меня ещё было слово в прениях, кто я не стал настаивать, удовлетворившись тем, что текст возражений суд принял в дело. Но с возражениями адвоката этот номер не прошёл. Алексей Чернышов внятно объяснил суду, что слушания дел в судах ведётся устно и заставил суд выслушать свои возражения, которые само собой тоже были в письменном виде. У представителя прокурора вопросов к нам не было, и суд приступил к допросу специалистов. Справка специалистов в кавычках. Вот тут уместно привести их справку в кавычках, на основании которой Серпуховский суд признал мою книгу экстремистской. Благо, справка короткая. Фирма Батов и Крюкова сильно не парилась. Из текста справки вам станет понятно, почему мы задавали прокурору именно эти вопросы. Кроме того, надо порадоваться русскому языку этих специалистов, чтобы понять, что они за лингвисты. Текст справки. Город Москва. 30 сентября 2011 года. Справка об исследовании номер 185/11. На основании запроса номер 23-А3В-2010 от 21 декабря 2010 года, подписанного заместителем городского прокурора младшим советником юстиции Кукушкиным АВ, было проведено исследование публикации на предмет содержания в указанной книге экстремистских проявлений. Исследование проводилось с 28 февраля по 7 сентября 2011 года. Место проведения – Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение, Российский институт культурологии. В распоряжении экспертов были предоставлены следующие материалы. Первое. Копия книги Мухина Ю.И. «За державу обидно», размещенной в свободном доступе для широкого круга читателей в информационной сети интернет на дискете. Описание материалов. Первое. Предложенный диск CD-RV, серийный номер, не содержит каких-либо записей. Второе. Исследование книги Мухина «Ю.И. Задержава обидна» выполнено по материалам ресурса. Адрес ресурса в интернете. Исследование текста. В текст книги вставлен текст статьи «Ты избрал тебе судить». Закон о суде народа России над президентом и членами Федерального собрания Российской Федерации. Страницы 25-27. Этот текст признан экстремистским материалом. номер 463. 463. Материал, озаглавленный Ты избрал тебе судить, опубликованный в газете Дуэль в номере 8 от 21.02.2006, решение Смоско-реадского равно суда города Москвы от 20.03.2009. В книге цитируется книга Пикера Застольный разговор с Гитлером, страница 27. Книга Застольный разговоры Гитлера, автор Пикер Г, перевод с немецкого ИВ Разанова, общая редакция вступительная статья и предисловие Фраткина. Художник в Дошку, Смоленск, фирма «Русич», 1993 год, 496 страниц. Решение Паласовского районного суда Волгоградской области от Смоленск. 19.07.2010. В тексте широко используется негативно окрашенная лексика, характеризующая граждан, живущих в стране, особенно к её спецслужбам и политике в области обороны, а также описание катастрофических перспектив для страны. Для того, чтобы подвести читателя к выводу о причинах такого состояния, автор обращается к авторитету, высказываниям Гитлера. Такое обращение является одним из приёмов, направленным на передачу негативного эмоционального состояния читателю, а именно через передачу за счет языковых средств в состояние тревожности с повышением этого состояния на протяжении всего разворачивания текста. То есть цель данного текста – настроить людей на отрицательное отношение ко всему окружающему, стране, руководству страны, ее гражданам. Создать вокруг человека, гражданина страны, некий отрицательный ореол. Психологический портрет автора. Анализ текста, проведенного с помощью программы Lingua Express, позволяет эксплицировать, следующие характеристики психологического уровня в тексте. Цитата: сочетание ориентации на актуальное поведение, на внешнюю оценку и одобрение со склонностью строить своё поведение исходя из собственных принципов. Обеспокоенность своим социальным статусом. Гибкий и творческий ум, необычность суждений. Эгоцентричность при раздражительности и тревожности. Замыкание границ своего я. трудности в общении, безразличие к оценке о себе, отвлекаемость в действиях и поверхностность мышления, утверждение своей точки зрения путём апелляции к чужому мнению, отказ от завершения действий, защита от несения ответственности за неуспех, уход в себя, замыкание границ общения, оригинальность идей, содержание которых эгоцентрично. Непредсказуемость поступков при аналитическом анализе возникшей ситуации, тревожность, сбой в социальной адаптации, а социальные поступки в результате недоразумений, не приспособленности к условию, неосознаваемости социальных норм, неспособность контролировать общение, нетипичность представлений, пессимизм, частые депрессии и в то же время независимость и твёрдость, склонность к суицидальным размышлениям, тип печального поэта. Закону послушен, недоверчивость, осторожность, опасение того, что откровенность может иметь неприятные последствия, возможна гибкость мышления, быстрая смена установок, что может рассматриваться как беспринципность. Непредсказуемость поступков, оригинальность идей, импульсивность, неустойчивая приспособляемость, склонность к бродяжничеству, общение с асоциальными лицами, нонконформизм, недоверие к окружающим, подавленность, беспокойство, растерянность. социальная неадекватность, неумение сконцентрировать внимание, низкая продуктивность, отчуждённость при эгоцентризме и необычность мышления. Конец цитаты. То есть анализ скрытого в кавычках текста, который порождает у воспринимающего многочисленные свойства психологического характера, показывает, что текст транслирует негативное эмоциональное состояние и асоциальные настроения в поведении. Выводы Используя опыт работы в качестве экспертов и профессиональные знания, специалисты пришли к выводу, что первое: в представленном на исследование материале присутствуют высказывания, утверждения, заявления, направленные на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, а именно по отношению к русской нации. Второе: в представленном на исследование материале отсутствуют призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а именно возбуждение расовой, национальной или религиозной розни. а также социальный рознь, связанный с насилием или призывами к насилию, унижение национального достоинства, осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы. Пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности. третий. В данном печатном издании используются специальные языковые средства отрицательной эмоциональной оценки и негативной установки в отношении русской нации. Перечисленные выше признаки относятся к разряду экстремистских проявлений. Эксперты: Батов В.И., Крюкова Н.Н. Фирма Батов и Крюкова. Обращу внимание на некоторые моменты. Эксперты никакого текста из прокуратуры Серпухова не получили. Помощники прокурора не сумели записать на диск текст книги, и диск оказался пустым. Но Батов и Крюкова не растерялись и якобы прочитали текст по интернет-адресу, указанному в правке. Однако внимательный Чернышов обратил внимание суда на то, что в акте осмотра сайта, составленном помощниками Серпуховского прокурора, и в его представлении в суд указано, что «По данному адресу изображена многоцветная иллюстрация обложки книги «Задержава обидна»» автор Юрий Мухин. Помимо обложки книги, по указанному адресу содержится ее описание, а также ссылки на ее бесплатное скачивание в формате книги. РТФ, текст, HTML, ФБ, 2. Эксперты, однако, не сообщают, что они что-то скачивали, а в справке нет ни единой цитаты из текста книги. И возник вопрос, а экспертизу чего они проводили? Многоцветные обложки? На самом деле, ниже получите подтверждение этому. Батов и Крюков такие специалисты, что им не только текст, но и обложка не нужна, ведь они ведут исследование по следующей методике, видимой из их справки. Сначала выясняют психологический портрет автора, а раз автор по этому портрету шизик и бомж-бродяга, склонный к самоубийству, то значит, и материал безусловно экстремистский. Надо сказать, что даже непрофессиональные эксперты понимают, что они нужны суду как специалисты. Поэтому обязательно представляют суду доказательства этого, приносят в суд свои дипломы и их ксерокопии, чтобы суд принял эти копии в дело, и этим оставил в деле подтверждение, что слушал экспертов. а не черт знает кого. Замечу, что накануне суд не стал слушать и отложил слушание дела по той причине, что у помощника прокурора было просрочено удостоверение на две недели. А мастера фирмы Батов и Крюкова не принесли в суд ни единого документа в подтверждении своей компетентности. Несмотря на то, что суд так и не выяснил, кто они такие и откуда взялись, суд начал их допрашивать как специалистов. Начал суд с Крюковой. о себе сообщила, что когда-то окончила педагогический институт с правом преподавать математику, а затем написала диссертацию по истории педагогики. Надо сказать, что суд и без наших пояснений знал, что экспертизы по делам о признании материалов экстремистскими обязаны делать лингвисты, и спросил её, к каким бокам она относится к лингвистике. На что мастерица ответила, что тем боком, что она по заказу прокуратуры уже подготовила много экспертных заключений. Добавлю от себя, по которым уже признан масса материалов экстремистскими и масса людей осуждены. В том числе был бы осуждён и я, если бы не закончился срок давности по сфальсифицированному с их помощью уголовному делу против меня. Суд из и изобъяснение Чернышова и ответы прокурора уже понял, что книгу, признанную экстремистской, никто из её обвинителей не читал. Поэтому с надеждой задал этот вопрос Крюковой. Та, как само собой разумеющееся, пояснила, что она книг не читает, так как в этом нет необходимости, а выбирает из них наиболее крутые моменты, по которым и делает вывод, что книга экстремистская. Правда, успокоила она суд. Это было исследование, а не экспертиза, а вот если бы прокуратура заказала им экспертное заключение, то она бы книгу прочла. Суд задал вопрос, а что именно она просматривала, чтобы написать справку? Саму книгу, распечатку или текстовый файл в интернете? Крюкова подтвердила, что Серпуховский прокурор им ничего не прислал. Но она что-то видела, раз справку написала, но что именно она видела, за давностью вспомнить не может. Суд ухватился за то, что она точно указала страницы нахождения документа. книги, статьи, ты испрал тебе судить, и цитат из Гитлера, и предложил ей показать эти материалы в тексте, имеющемся у суда. Бедная лингвист-самоучка морщила лобик, листала страницы, но ничего не нашла. Объяснила это тем, что она, видимо, ошиблась в указании страниц. На самом деле, эти подлецы не ошиблись. Оставили, какие попало страницы, зная, что судам Раша и так сойдёт. К примеру, Текста статьи «Ты избрал, тебе судить» в книге вообще нет. И так уж получилось, что суд задал Крюковой почти все значащие вопросы и сам выяснил, что это за чудо фирма Батов и Крюкова. Но еще остался Батов. Батов рассказал о себе, что он окончил МГУ по специальности психология, защитил кандидатскую по психологии, а докторскую по культурологии. На вопрос «Батт». А он каким боком относится к лингвистике, пояснил, что ознакомился с лингвистикой, когда писал кандидатскую диссертацию по психологии. Причём подчёркивал, что в связи с защитой кандидатской он не просто психолог, а психолог-герменевтик. Кому охота узнать, что это за птица, отсылаю к адрес статик в интернете. А от себя пояснил, что Первоначально герменевтики это толкователи религиозных текстов. Потом психологи Фрейд и Юнг начали толковать подсознательные тексты или образы своих пациентов, сны и бред фантазий, пытаясь на основе этого толкования составить психологический портрет больного и выяснить причины заболевания. Батов ушёл от них далеко и семимильными шагами он начал толковать сознательные тексты авторов, отданных в жертву судебного произвола. К примеру, я напишу инструкцию по приготовлению борща, а он её проанализирует, создаст мой психологический портрет и выяснит, что я тип печального поэта. Мало этого, ещё бы куда ни шло, если бы анализировал он сам, поскольку каким бы придурком он ни был, но всё же и у него могли бы быть просветления, но он даже этого не делает. Суд его спросил: "А он-то читал книгу?" Этот вопрос вызвал у Батова чуть ли не возмущение. Не барское это дело. И он пояснил, что ему для анализа нужно запустить текст в компьютер. чтобы его проанализировала созданная им программа Лингвоэкспресс. Так он что, обязан весь текст руками набирать? Ведь один человек, учил он суд, что кусочек текста напишет, что толстую книгу, а психологический портрет-то его будет одинаков. Поэтому Батов даёт команду своей помощнице Крюковой, и та выбирает из текста несколько кусков, не более 200 слов. А Батов набирает их и вводит в компьютер и получает психологический портрет. Я попросил уточнить А программа считает в этом кусочке количество, скажем, восклицательных знаков, крепких слов, скажем, гад или зараза, и по этим количествам создаёт портрет автора именно так. Обрадовался Батов тому, что его хоть кто-то понял. И вот по этому портрету фирма Батов и Крюкова делает выводы: экстремистский материал или нет. Дюшо и Сергита. В промежуточном итоге вообще-то по количеству выпускников МГУ прославившихся в перестройку. Это почтенное заведение вполне можно считать российским рассадником идиотизма. Но то, что специалисты МГУ способны вырастить и такого идиота, даже я не ожидал. Мне осталось только удовлетворить личное любопытство. Я сказал, что так уж получилось, но я за всю жизнь ни разу даже от жены не уходил. Поэтому мне интересно, как они выяснили, что я склонен к бродяжничеству. Батов ухмыльнулся и спросил меня: "Знаю ли я Что такое шизофрения? От такого ответа мне осталось указать на него пальцем и подтвердить, что я её даже вижу. Суд понял, что от таких экспертов он ничего о моём злодействе узнать не сумеет, даже если применит к экспертам электропаяльник. И разочарованно отпустил Батова, а судья-докладчик раздражённо выговорил прокурору: "Вы что там в Серпуховском суде делали? Не могли экспертизу провести?" И суд чтобы всё же признать книгу экстремистской, решил назначить экспертизу, но кто-то должен был попросить суд об этом. Мы категорически отказались. В деле достаточно доказательств, чтобы вынести обоснованное решение. Помощница прокурора сначала не поняла маневра суда и молчала. Тогда судьи фактически начали требовать от неё, чтобы она попросила суд назначить экспертизу. Тут наконец и до помощницы дошло, и она попросила. Суд тут же принял определение назначить экспертизу и отложил дело до 7 февраля, чтобы дать нам подготовить вопросы и предложить экспертов. И тут сыграл такой момент, Когда я в начале слушания начал читать возражения, в ходе которых я собирался предоставлять суду как доказательства страницы своей книги, то я предложил суду свою книгу для контроля того, что я буду представлять суду ксерокопии действительно её страниц. Однако председательствующее категорически отказалось и брать книгу, и слушать меня. А теперь для проведения экспертизы текста книги оказался нужен как минимум текст книги. Вы скажете, что текст же был подшит в дело. Был Но когда я сказал, что в подлинной книге 640 страниц, а в деле всего 290, то судья-докладчик проверил это и убедился, что в деле последняя страница книги прирвана на полуслове. Отсюда суд сделал вывод, что прокуратура принесла в суд не весь текст, а всего половину. Суд об этом умолчал, чтобы не компрометировать прокурора. На самом деле, в дело, скорее всего, был подшит весь текст книги. На машинописной странице вмещается больше текста, чем на книжной. Да только секретарь Серпуховского суда вшила страницы текста в дело как попало. В результате конец книги оказался в её середине. До суда это не дошло, и суд Ласково предложил мне для экспертизы предоставить суду книгу, которую он полчаса назад отказался у меня принимать. Напомню, и которая уже была признана экстремистской судом Серпухова. Что тут сказать? Кто в судах Раша был? тут не только в цирке не смеётся, того и фильмы ужасов не пугают.